Глава 21. Как будем горох делить? спросил лис, когда они вернулись в свою комнату. Скажу сразу, я девушкам уступаю, делите на троих. А смысл? Ведьма поморщилась. Слышал, что знахарь сказал. Для результата надо 120 горошин, от одной какого-то заметного эффекта не будет. Я бы отдала все три горошина Нике или Лео, но это надо еще обдумать. Меня беспокоит отсутствие у нас оружия против руберов. По дороге сюда у меня созрел план. «Первый пункт плана такой. Если встретим Рубера, постараемся от него удрать». Девушка сделала короткую паузу, чтобы набрать грудь воздуха. Шутить по поводу гениальности плана никто не стал. Все смотрели на командира с серьезными лицами и ждали продолжения. «Если не получится удрать, будем принимать бой», — продолжила ведьма. «Мы слева становимся в центре, я слева, лево справа, за ней Лис, слева от меня Ника. С дистанции в 100 метров все открываем огонь одиночными, целимся по глазам». Мы с Никой стреляем в лево, Лео с Лисом в На дистанции 15 метров я подаю команду «начали». По этой команде Ника и Лис бьют Рубера своими дарами изо всех сил. Одновременно я ударю своим. Если получится остановить Рубера хотя бы на пару секунд, то с такой дистанции я и без всяких даров попаду ему в глаз. А ты, Лео, просто обязана попасть. Что с нами будет, если на 15 метрах мы не остановим Рубера? Я говорить не буду, вы сами все понимаете. Кому из двух девушек отдавать горох мы решим после опытов. «Погоди, Маша!» – остановила подругу Вика. «А почему ты себя из списка вычеркнула? Быть может, именно тебе не хватает этих трех горошин, чтобы остановить Рубера? А я, что с горохом, что без, ничего сильнее легкого головокружения ему не устрою». «Поддерживаю!» – сказал Лис. «Пусть наша ведьма сама этот горох примет». «Вы не дали мне закончить!» – упрекнула компанию девушка. Я хотела найти в деревне лопату, нарисовать на ней глаза, а потом поднять лопату над головой и пробежать стометровку навстречу Лео. Только бежать я собиралась не прямо, а зигзагом, как кусачно меня бежал. Лео будет стрелять по лопате, а по результатам мы бы посмотрели, кому лучше отдать горох, ей или Нике. «Ну ты, блин, даешь!» – возмутилась Лео. «Да я автомат только позавчера первый раз в руки взяла. Я из него еще не стреляла ни разу. Я скорее в тебя попаду, чем в лопату». «Не буду я в таком опасном эксперименте участвовать. Съешь эти горошины сама, вдруг и правда поможет». После этого в разговоре наступила пауза. «Возможно, вы и правы», — сказала ведьма задумчиво некоторое время спустя. «Я просто хотела как лучше. Ладно, меняем тему. Сегодня после обеда истекает срок нашего бесплатного проживания и питания. Сутки в гостинице стоят четыре с на человека. У нас их осталось восемь, так что съезжать отсюда нам в любом случае придется, и со стаба тоже». Без паранов нам здесь делать нечего. А мне как-то неспокойно. С завтрака что-то гложет, тревога какая-то. Поэтому предложение у меня такое. Сейчас собираем вещи и относим их в машину. Если часовые спросят, куда мы собрались, ответим им правду. Скажем, что собираемся в рейд, потому что нам за гостиницу платить нечем. В обед покушаем вкусной еды и сразу из столовой пойдем на стоянку и уедем отсюда. А куда поедем? Спросила Ника. Для начала в нашу деревню. Мне там понравилось. Дальше посмотрим. Вещей у студентов было немного, и со сборами закончили быстро. До обеда время еще было, и ведьма решила сходить в штаб и посмотреть карту, если разрешат. Всем остальным она велела сидеть в комнате, ждать ее и никуда не выходить. В фойе административного здания сидел дежурный. Он объяснил девушке, куда идти. На втором этаже она отыскала дверь с надписью «Штаб». Постучала и приоткрыла. «К вам можно?» «Входи, чего хотела?» спросил егерь, не вставая за стола, по которому были разложены какие-то бумаги. «Мне бы на карту местности взглянуть», — ответила ведьма, скромно потупив глазки. «А зачем тебе?» — начальник охраны, выжидающий, посмотрел на девушку. «Мы в рейд собираемся. Хочу посмотреть, куда нам лучше поехать», — начала объяснять она. «Еще хотела глянуть дорогу до стаба оплот, вдруг съездить надумая, и лес этот меня интересует. Хотелось бы узнать, как далеко он тянется на запад, северо восток. Северное направление меня особо интересует. Может быть, там есть хорошие места?» «А почему север, а не юг?» – заинтересовался Игорь. «А тянет меня туда», – честно призналась ведьма. «Слышали, наверное? Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи. Как долгая жизнь без вранья? Вранье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. «Высоцкого, значит, любишь?» – Игорь улыбнулся по-доброму. «Люблю», – подтвердила девушка. «Так что насчет карты?» Мужчина нехотя поднялся, размял поясницу и достал из шкафа большой лист бумаги, свернутый в трубу. «Вон, на столе разверни смотри!» Ягер кивком указал на стол для совещаний и передал ведьме сверток. Поглядывая на часы, она пробежала взглядом по карте, потом достала из кармана свернутый листок, карандаш и, не спрашивая разрешения, схематично перерисовала самое важное. В штабе тревога усилилась. Девушке даже показалось, что источник ее волнения находится здесь, в этом здании. Но разбираться с этим было некогда, и закончив с картой, она поблагодарила егеря и быстро вернулась в гостиницу. Здесь никаких сюрпризов не было, все сидели в комнате и ждали ее. В столовой на первое был густой картофельный суп с кусочками баранины. На второе пельмени со сметаной и салат из помидоров и огурцов. На третье грушевый компот с печеньем. Маша кушала с удовольствием, и даже нарастающее беспокойство не могло испортить ей аппетит. На выходе из зала девушка увидела внизу, у лестницы, троих мужчин и сразу поняла, что они поджидают их группу, а точнее ее подругу Вику. Теперь она смогла это определить. Когда студенты спустились с лестницы, мужчины заступили им дорогу. «Ты, Ника?» — спросил один из них, припугавшуюся девушку. «Я...» — тоненьким голоском ответила она и беспомощно посмотрела на подругу. да естественно, выдвинулась вперед. «А вы кто такие? Какого хрена вам нужно...» Почти прорычала ведьма, закипая от хлынувшей злости. «Нас прислал Боров», — ответил мужчина. «Он хочет поговорить с Никой. Нам приказано проводить ее к нему. У Борова есть для нее хорошее предложение. Любая женщина в уле мечтает о таком». «Дай-ка я угадаю», — предложила ведьма, злобно прищурившись. «Боров позовет Нику в свой гарем?» Ответа ей не требовалось. Лица мужчин девушка поняла, что угадала. О том же ей говорили и эмоции собеседников, которые она уловила чутьем экстрасенса элементата. Так здесь говорят. «Дырку вам от бублика, а не нику! Прочь с дороги!» Ведьму накрыла волна пляющей ярости, и всю ее силу она вложила в ментальный удар. Ужас, внушенный разбушевавшейся колдуньей, был столь силен, что некоторые обитатели внешних миров тут бы и померли на месте от разрыва сердца. Но иммунные были покрепче, и стрих, попавших под удар, только один штаны обмочил. Побленевшие мужчины с перекошенными лицами попятились, а потом развернулись и пустились на утек. Оказавшиеся поблизости, случайные свидетели решили в эти разборки не вмешиваться. Но это пока. а Дальше могло произойти что угодно. «Маша, нам нужно бежать!» Прошептала Вика, цепившись в руку подруге. «Уходим быстро!» Лис схватил за руку лево и влек за собой поле. «Ведьма, не спи!» Бросил он на ходу. После бурного выброса эмоций наступил откат слабость и опустошение. Но расслабляться было не время. Ника тащила подругу за удалявшейся парой. Ведьма взяла себя в руки и прибавила шаг. Идти до ворот было не так уж и далеко, и студенты проделали этот путь без новых приключений. Девушка и парень свободно вышли через калитку. Часовой уже знал, что они отправляются в рейд, и ни о чем их не спросил. На стоянке отряд быстро загрузился в свой транспорт. Ведьма завела двигатель, и не став его прогревать, сразу включила скорость. Полчаса Урал катил по узкой дороге через сказочный лес. Потом показались доты, за ними лес расступился, открывая простор полей, реку и мост. Девушка облегченно выдохнула и расслабилась только после того, как пограничный мост остался далеко позади. До этого она сидела с каменным лицом и напряженно сжимала руль. По дороге лист спросил Лео, чего эта ведьма такая злая сегодня? «Откуда я знаю?» — ответила девушка, пожав плечами. «Может, у нее месячные начались?» Через полтора часа показалось знакомое поле. Маша обещала подруге, что в следующий раз они здесь остановятся. Свои обещания навсегда выполняла. Студенты выбрались из остановившегося транспорта, размялись, кому было нужно, сходили за автобус. Потом прошлись по полю и нарезали высохших шляпок под подсолнухов с поспевшими семечками. До города, в котором они грабили гипермаркет, оставалось 35 километров. В том направлении были видны только желтые пшеничные поля без конца и края. После остановки настроение ведьмы улучшилось, и она была готова к новым свершениям. Вглядываясь в уходящую горизонту ленту дороги, она крепко держалась за баранку и строила планы на будущее. Вика сидела со шляпкой подсолнуха на коленях и, поглядывая на дорогу, выковырила семечки, которая тут же щелкала, сплевывая шелуху, свернутой из тетрадного листка кулечек. За все время в пути они не встретили ни одного мертвяка. Видимо, все окрестные зараженные сбежались на свежий городской кластер. Вторую остановку девушка и водитель сделала на той возвышенности, с которой они увидели автоколонную стаба. Здесь она вылезла из кабины и занялась изучением местности. Вскоре к ней присоединились остальные члены отряда. Отсюда были видны дачи, знакомые высотки, где-то за ними скрывался знакомый гипермаркет. «Сейчас идет третий день после перезагрузки этого кластера», сказала ведьма, глядя вдаль и никому конкретно не обращаясь. «В городе могут быть иммунные, и они еще живы, а завтра начнут умирать от спороголодания. голодания». Стоявшая за плечом подруги Вика тихонько охнула. «Ты хочешь сходить в город?» Спросила она жалобным голоском. Маша развернулась и обняла подругу за плечи. Но мы же не можем просто поехать мимо, ласка, как ребенку, сказала она и провела свободной рукой по волосам девушки. А если там сейчас дети и не нуждаются в помощи, я не смогу спокойно спать, если сейчас не попытаюсь помочь хоть кому-то.